«Алло, с вами говорят из Антарктиды!» «В понедельник мы проклинали солнечную активность, во вторник – ионосферу, в среду – полярное сияние, а в четверг – магнитную бурю. Ибо при всей своей грандиозности эти явления на наших глазах были назойливыми и гнусными радиопомехами. Но в пятницу по-мирному разнеслось. Радисты обещают слышимость». И взволнованные и счастливцы, которых начальник радиоцентра Журко записал на сегодня в свою толстую тетрадь, заполняют переговорную. Здравствуйте, товарищи полярники. Мы почтительно и даже с некоторым подобострастием здороваемся с радистом Виктором Карасёвым, который на время от 16 до 18 самый могущественный человек в мире. Именно Виктор будет по очереди вызывать нас к радиотелефону. До начала переговоров еще 10 минут. За 15 тысяч километров от нас, на улице Разина в Москве, в полярном радиоцентре, нервничают наши родные. 15 тысяч километров по окружности земного шара такое расстояние должны преодолеть наши осипшие от волнения голоса. Сказка! Когда Ричард, львиное сердце, во всю свою луженую глотку орал на неверных, его слышали в лучшем случае метров за 200-300. Подумаешь, 15 тысяч. Виктор рассказывает, что сегодня утром он говорил по телефону с радистом станции СП-16 Олегом Броком, моим старым знакомым. Льдину всю поломало, перебирается на новую. Кроме того, он, Виктор, установил сегодня связь с любителем американцем из Сан-Франциско и японцем из Осаки. А общее число установленных им связи перевалило за девять тысяч. «По бедухину за тобой не угнаться!» Восторженным голосом отпетого подхалима говорит один из нас. Виктор без особой уверенности кивает. «По бедухину за тобой не угнаться!» Георгий Победухин главный его соперник, и борьба между ними за первенство проходит с переменным успехом. К сожалению, без особого огорчения, отмечает Виктор, Победухин вчера охрип и на несколько дней вышел из строя. Это, конечно, очень-очень досадно. Первым вызвали к телефону П. Мы нервно навострили уши, всех волнует слышимость. Мама Ты слышишь меня, мама? Пол Райт, мой френд, врывается в эфир весёлый голос. Мама, мама! Надрывает ЦП. Это я, мама. Довели да человека до чувства точерить. Только зимовка началась, а уже маму зовёт. И очередники смеются так называемым нервным смехом, потому что знают, что никто из них не гарантирован от подобных же изъявлений сочувствия со стороны сердебольных товарищей. Слышимость сегодня неважная. С трудом докричавшись до мамы, в смыленный П отходит от аппарата. Н на выход с вещами. Катюша, здравствуй, очень по тебе скучаю. Как дела, дорогая? Спасибо, Зятёк, доносится сиплый баритон. Катя в командировке. «Рассказывай про жизнь!» Энн упавшим голосом сообщает, что жизнь хороша и даже удивительна, и мы догадываемся, что разговор с глубоко чтимым тестем ни в коей мере не может заменить молодому супругу общение с дорогой и нежно любимой Катюшей. Отмахнувшись от насмешек, Энн садится в коридоре на скамью, закуривает и мстительно ждет. Не может быть такого, чтобы у следующих абонентов всё сошло гладко. Так оно и на случилось. Один за другим последовали два разговора на несколько дней давшей пищу острикам Мирнова. Будучи уверенным, что я опишу этот случай, пострадавшие просили изменить их фамилии. Сначала говорил со своей ниночкой Беляев Задыхаясь от волнения и нежности, он её ласкал, 100 раз обнимал и 1000 раз целовал. Неожиданно выяснилось, что он ласкает, обнимает и целует чужую жену. Она тоже Ниночка, но Силаева. Услышав, что у телефона его жена, Силаев сорвал с головы Беляева наушники и 3 минуты трогательно орал в трубку про свою любовь. Закончив по традиции разговор пылкими объятиями и поцелуями, Силаев обнаружил, что адресовал их Ниночке Беляевой, которая три минуты назад выхватила трубку из рук Ниночки Силаевой, которую закончил обнимать и целовать Беляев. К этому времени слышимость окончательно исчезла, и законные Ниночки остались нецелованными до следующего сеанса. Но иногда слышимость была более или менее сносной, и мы досыта минут по пять разговаривали с женами и детьми. Без путаницы, впрочем, не обходилось. Так во время одного сеанса меня предупредили, что из Москвы со мной будет говорить товарищ Шагина. Я что-то никак не мог припомнить, какое отношение ко мне имеет вышеупомянутый товарищ, и успокоился лишь тогда, когда услышал голос жены. Ребята по этому поводу острили. «Возвратитесь домой, а за вашим письменным столом сидит товарищ Шагин». Впечатление разговора с домом оставляли огромное. Хладнокровные с железной волей полярники — на глазах превращались в растерянных мальчишек, буквально терялись от наплыва чувств. Потому что голос живой, а радиограмма, даже самая нежная, всё-таки листок неодушевлённой бумаги. Но если слышимости не было, ребята, просидев часа два в радиоцентре, расходились совершенно удручённые. На чём свет стоит, другая ни в чём не повинных радистов. Угнетало и сознание того, что столь же расстроенными уходят из радиоцентра наши родные. Полярникам почему-то отказано вызывать родных по домашнему телефону. Морякам, кстати, это разрешено. Радисты рассказывают, что в первых экспедициях полярники такой льгот и пользовались. Поначалу, правда, в звонки из Антарктиды на большой земле никто не верил. Пришла жена с работы, готовит обед и вдруг: Алён, это ты, галочка? Я. А кто это говорит? Эдик говорит: "Здравствуй, дорогая". Бросьте меня разыгрывать, гражданин. Мой Эдик в Мирном. Так это я, я, твой Эдик. Я из Мирного говорю. Неудачная шутка, гражданин. Всего наилучшего и вешала трубку, не подозревая, что её любимый Эдик в эту минуту в отчаянье рвёт на себе волосы. Приходилось даже посылать жёнам радиограммы, чтобы они поверили во всемогущество технического прогресса и не вешали трубки. И когда родные привыкли, что звонок из Антарктиды не первое апрельская шутка, кто-то распорядился отменить разговоры по домашним телефонам. Видимо, нужно пересмотреть это распоряжение. Не зачем напрасно травмировать полярников и членов их семей. Когда мы возвращались домой на Аби, радисты моряки выходили через свой радиоцентр прямо на наши домашние телефоны. Не отвечают, ничего страшного, можно будет позвонить ещё раз. Зато какой это был сногсшибательный сюрприз когда на обычный телефонный звонок жена снимала трубку и слышала голос своего бродяги мужа. А разного рода сюрпризов антарктические радисты могут рассказывать часами. Забавный случай произошёл в 14-й экспедицию во время санного гусеничного похода на станцию Восток. Правда, штурману поезда случай этот не показался таким уж смешным. Пасколь Кубидня горчился от воспаления надкостницы. Радист поезда Олег Левандовский попытался запросить врачей Мирного, что делать со штурмунским зубом в конкретных походных условиях. Но бушевало магнитное буре, и Мирный на связь не вышел. Но зато призывы Олега услышал радист нашего танкера, бороздившего воды Антарктики. Вас понял, вас понял. Послышалось в эфире: "Болит зуб у штурмана. Пусть он сообщит ваши координаты, если вы недалеко, постараемся помочь". Когда Олег сообщил координаты, судовой радист извечно откликнулся: "Вас понял. У вашего штурмана, видимо, болит не зуб, а голова после лишней рюмки. Судя по координатам, Он завёл ваши судны километров на 500 вглубь материка. Приём. А мы там и находимся. Мы сэнный гусеничный поезд. Приём. Судовой радист пришёл в восторг, как нумизмат, который раздобылся с старцы все пасеаны в лаве. Шутка ли, установить такую редкостную связь. Но штурману поезда Николаю Морозову легче от этого не стало. Радио в Антарктиде это ещё и звуковые письма от родных. Папы и мамы, дедушки и бабушки, жёны и дети приходят в студию, садятся к микрофону и рассказывают, обнимают и желают. Правда, есть своя ложка дёгтя, и в этой очень нужной передаче. То ли её создатели не знают, что полярники ежедневно слушают последние известия, то ли того требует радионачальство. Но значительная часть передачи состоит из обзора даже не текущих, а довольно-таки устаревших событий. Разумеется, эту часть никто не слушает, но драгоценное время она отнимает. Но вот начинаются звуковые письма, и Антарктида замирает. Таня Гербович... Беззаветно преданная идеалам рыбалки, рассказывает отцу об огромном окуне, который нахально сорвался с крючка. Ирочка Ельциновская лепечет, что она очень хочет увидеть папу и пингвина. Но больше пингвина, комментируют слушатели. А мама Н. требует от сына, чтобы он берёг себя. Здесь уже комментаторы расходятся во всём. Особый успех выпал однажды на долю Ха. Сначала выступала его жена, люблю, мол, скучаю, жду тебя, мой ненаглядный, приезжай скорей, сокол ясный. Всё шло хорошо. А потом диктор провозгласил: "А теперь, дорогой товарищ Ха, передаём для вас по просьбе вашей жены её любимую песню". И в эфире зазвучало В нашем доме появился замечательный сосед. Долго ещё потом хаметал и кру и делал вид, что не слышит нивинных вопросов. Так кто же появился в твоём доме после твоего отъезда? Любит радио в Антарктиде.